Глава вторая. колдыр сейчас походил на великомученика со старинных картин маслом. Сгорбленный, исхудавший, испитый до посинения, несчастный, он с видимым физическим и душевным усилием скорбно толкал перед собой тачку, верхом, груженную всяким барахлом. За ним уныло плелся, поскрипывая сапогами участковый Станислав Семенович Павлюченко ритмично постукивавший ладонью повисевшей на боку потертой офицерской сумки. Завершал шествие молодой, долговязый и огненно-рыжий оперуполномоченный заозерного Д лейтенант милиции Парфирий Васин. Глядя на воришку, семенящего впереди с тачкой, лейтенант ощущал себя отягощенным возрастом мудрецом, познавшим жизнь – Это раньше он подпрыгивал бы от радости, поймав за руку злоумышленника, и трепетно мечтал бы о скупой похвале начальства. Сейчас он уже опытный и усталый опер, как-никак целых 26 годков стукнуло и 4 года стажа оперативной работы. 4 года – это для обычного человека немного, а для опера, как на войне, год за три. Не юридически, так психологически – это целая жизнь, поэтому надо быть степенным». Но вот выглянуло из-за облаков майское солнышко, упало лучами на лицо и стряхнуло с него всю степенность. И снова детская радость. А здорово он этого воришку взял, на раз вычислил. Хотя и воришка-то мелкий, и вычислить его дело плевое, но все же радостно. Предшествовало этому скорбному шествию то, что Васин в то шебутное утро бегал, как угорелый, проявляя, как пишут в приказах по отделу, настойчивость и оперативную смекалку. Очень уж ему хотелось раскрыть кражу и не марать ей отчетный период. Ночью из частного дома владения на окраине поселка городского типа Заозерный, где проживала парочка пенсионеров, стащили кучу вещей. Инвентарь, лопаты, грабли, какие-то тазы. Не побрезговали даже сушившимся на веревках бельем. Вроде мелочевка, но объем получился приличный. И по кошельку старых людей это сильно ударило. Пенсионерка об этом долдонила настойчиво, картинно заламывала руки. «По миру пустили ироды, а милиция куда смотрит?» С участковым Васин наскоро оформил протокол осмотра, взял заявление. И встал вечный и сокровенный для опера вопрос. «Кто украл?» «Ну, тут версия одна. Местные алкаши. Им вечно на бутылку не хватает. Кажется, раскрыть такое дело проще простого. Пройтись по забулдыгам местным. Кто с утра пьяный, тот и вор. Но вот только забулдыг этих в округе, как собак нерезанных, в отличие, кстати, от свидетелей ночной кражи. И обходить их можно долго. Но зачем обходить?» Васин в школе учился отлично и хорошо помнил закон сохранения вещества. Если что-то где-то убыло, то в другом месте столько же прибыло. Если что-то сперли, то где-то это будут продавать. И потому главная заповедь сыщика – ищи сбыт. А сбыт у алкашей в округе один – колхозный рынок в Заозерном. Сразу от потерпевших он вместе с участковым туда и отправился – Прошлись неторопливо по торговым рядам, под дощатыми навесами, не сильно многолюдными в среду. Вслитым неслось, купи яблочко, попробуй капустки, вот в выходные здесь не протолкнешься. А сейчас спад активности, народу мало, а краденных вещей так и вообще нет. Но Вася не унывал. Он попросил участкового походить, побродить кругами, а сам бодро направился в дощатую будку-сарай слева от входа на рынок, на котором сияла корявая вывеска «Изготовление ключей и починка всего». Под надписью еще более коряво был нарисован ключ. Старый слесарь из Башкир, который держал эту лавку, руки имел золотые и, правда, чинил все, что можно. А еще он был надежным, и инициативным информатором знал обо всем, что происходит на рынке. Фискуль привет, мелким буржуем Васин поднял руки в спортивном приветствии на пороге хлипкого дощатого строения, заваленного металлическим хламом и инструментами с крошечным окном. А, -а начальство пожаловало. Добродушно осклабился башкир. И опять без портфеля и без шляпы. Заметь. Добавил Васин, присаживаясь на табуретку перед стойкой. «Нет в тебе степенности, Порфирий. Тебе бы брюшко отрастить, до да брови густые. Тогда бы выглядел как начальник. А сейчас вызываешь недоверие. И волосы бы еще черные. Не мешало бы!» Информатор всегда был рад языком зацепиться и болтать без умолку хоть день напролет. Да и Васин был трепач знатный – «Разговор для оперативника – это как вода для рыбы. Опер в ней не только плывет, но и добывает корм, то есть оперативную информацию. Но сейчас время поджимало». «Ладно, довольно лясы точить», – отмахнулся оперативник. «Начальники, люди заняты. Лучше скажи, сегодня с утречка никто из пинчук ничего не приносил на сбыт». «Что именно?» – тут же подобрался башкир. «Рухлить, скрипки». «Тазы, молотки!» «Приходил один, выпивоха!» «Трясься! Видно, что трубы горят, как газовая скважина!» «Я не взял у него ничего!» «Мне зачем? Он татаром, наверное, сбыл! На металлоприемке!» Металлоприемка была в квартале от рынка. Вася, найдя в торговых рядах участкового, направился с ним туда. Там хозяин татарин, милицейским информатором не являлся и говорить ничего не желал. Правда, упирался недолго. Секунд двадцать, пока Васин не гаркнул командным голосом, как учили что-то типа «Не потерплю!» и не пообещал прикрыть богодельню. Тут и метнулся молоденький татарчонок, что на подхвате у старшего в дебре металлоприемки, и вскоре на полу лежали тазы и прочий инвентарь. «Оно самое!» — удовлетворенно произнес оперативник. «Кто сдал?» «Пьяницу принес», — пояснил хмуро хозяин. «Полчаса назад». Приметы с датчика он изложил максимально подробно, как портрет написал, только словом, а не кистью. «Колдырь!» — удовлетворенно кивнул участковый, узнавший по описаниям вора. «Спой Чтобы не задерживаться и не таскать на своем горбу вещи, Васин их наскоро описал в протоколе и оставил татарину на ответственное хранение. «Колдыря» долго искать не пришлось. Понятное дело, он толкался в рюмочный рядом с рынком. Это был дощатый павильончик, около которого возвышались высокие столы без стульев. Такие питейные заведения именуют «шалманами». Точка пересечения всего опойного народца с района, место их общения и духовного падения. Там вечно то драка, а то и поножовщина. «Вон наш герой дня!» Кивнул Павлюченко на облаченного в телогрейку мужичка с красными прожилками на испитой фиолетовой физиономии. Перед ним на столе стояли два опустевших стаканчика и лежала закуска, неаппетитные рыбьи хвосты. Увидев участкового, колдырь зябко поежился. Павлюченко не стал разводить политесов. «Привет, калдырь Ты татарам только часть барахла скинул. Остальное дома?» «Ну да...» Шмыгнув носом, кивнул мигом протрезвевший колдырь, обводя милиционеров обреченным взглядом, идущий на забой коровы. «Ну, так пошли, родной!» — похлопал его по плечу Васин. «Ты свое потом допьешь, как из тюрьмы освободишься». И вот теперь грустный калдырь толкал тачку с награбленным. У него дома оказались вещички из других краж — Выяснилось, что с этой тачкой он воровал по ночам, и теперь это орудие преступления является доком. Вещи из самого задержанного разместили в просторном кабинете на втором этаже деревянного дома, который занимал РОВД. Весь угрозыск состоял из начальника и двух оперуполномоченных и умещался в полном составе в этом просторном кабинете со столами, стульями, сейфами и портретом Н.С. Хрущева на стене. С оформлением кражи Васин провозился добрую половину дня. Начальник райотдела Караганов, подтянутый, атлетически сложенный, в безупречной форме, весь как с плаката службист, заглянул, благосклонно похвалил за оперативность. — Молодцы! Орлы! — сидевший в уголке на стуле колдырь прошипел едва слышно. — Кому орлы, а кому и петухи! — Но, наткнувшись на внимательный и недобрый взгляд Васина, тут же прикусил язык, сдулся и вернулся к увлекательному занятию — написанию с массой грамматических ошибок явки с повинной уже по третьей краже. Настоявшим в сторонке столе начальника уголовного розыска зазвонил телефон. «Старый, еще довоенный, с черной тяжелой эбонитовой трубкой, которую убить можно». Начальник розыска однажды этой трубкой в сердцах приложил серийного насильника. Подействовало. Признательные показания полились, как из рога изобилия. Начальник Ур со вторника был в отпуске, так что отвечать на звонки пришлось Васину. Уголовный розыск за озерного Ровы Д. Отчекань Лон официальным тоном. О, как строго. Здоров, молодой. Послышался в трубке хорошо знакомый голос. Здоровье видали, поморщился Васин. Сперва его бесило это понибратское манера общения и то, что собеседник его иначе как молодой и не называл его оперу полномоченного офицера, но потом смирился. Черт с ним, главное польза дело. Старшой уехал, прозвучало в трубке, так что тебе молодой мое почтение. Ну и информашка, а с тебя две копейки за телефон автомат. «Не то, что я обеднею с этих двух копеек, но это дело принципа. Потому как я работаю на вас, а не вы на меня». Очередной любитель почесать языком. Да еще с еврейскими заходами. За одно утром многовато. Но прозвучало волшебное слово для каждого опера. «Информация». «Это значит, ты сейчас узнаешь о совершенном или готовящемся преступлении, как его раскрыть, где искать и кто злодей». А Саша Циркач, который сейчас говорил бодрым голосом в эбонитовой трубке, никогда ерундой не баловался. Информация его всегда была в цвет. Циркач — агент со стажем, личность где-то даже легендарная. Конечно, с Васиным вот так просто общаться никогда бы не стал. Другого полета птица. На связи он был у майора Ломова, учителя и объекта преклонения для Васина. Был период, когда Ломов исполнял обязанности начальника заозерного РОВД и тогда же передал Церкача на связь молодому оперативнику. Потом майор ушел в область, взял с собой агента, но оставил его на параллельной связи со своим учеником. И теперь в срочных случаях, когда непосредственного куратора не было в пределах досягаемости, Церкач звонил лейтенанту, а это означало одно: впереди горяченькое дельце. Чего там? Волна азарта невольно стала подниматься в груди Васина. «Банда заезжая», — доложил Циркач. «Борцы с пережитками прошлого в виде религиозного культа. Собираются повести себя недостойно и наехать на Поповский дом». «Какой дом?» «На батюшку в березах нацелились. Вроде твой район». «Мой», — прикинул Васин. «Самая окраина «Когда на дело пойдут?» «Один бог знает». А мне по чину не положено. Я же не бог. И даже не черт. И даже... Ну, хорош. Ближе к теме сочинения. Прервал излияние циркача Васин и начал вытягивать из агента все сведения, какие только можно. В итоге притомились оба. «Чего еще узнаешь? Телеграфирую незамедлительно», – велел оперативник. «Ну да», – отозвался циркач язвительно. «Только телеграф. Прикуплю». «Ну, тогда телефонируй». «Ну да, только телефон достану». «Голуби почтовые, сигнальный барабан, азбука Морзе. Как хочешь, но чтобы о налете я знал вовремя». «Да понял я, понял. Чего ты так кипишишь? Успокойся и знай, что я взираю с надеждой на тебя, племя молодое. Пока, не кашляй».